Глава 1: Эпоха царей. Роковые сладости. Царь Михаил Федорович. Михаил Федорович снял очки, отложил в сторону Библию, задол свечу и, улегшись поудобнее на постели, погрузился в сладкую дрему. Время от времени он ощущал сильные рези в животе, но целебный отвар, выпитый на ночь, действовал успокаивающе. Наконец боль совсем прошла, а вместе с болью отлетела и душа первого царя России из династии Романовых. Ему было всего 49 лет. О чем же вспоминал перед смертью Михаил Федорович? А вспоминал он вовсе не о том, как в юные годы по приказу Бориса Годунова очутился в заточении в Белозере, будучи разлучен с родителями. И не о том, как оказался в заложниках у поляков, захвативших Москву во время смуты. Там-то он и подорвал свое здоровье. Не о том, как его, 16-летнего юношу, земский собор избрал на царство, как поляки, узнав об избрании, вознамерились убить его, как, укрывшись за толстыми стенами Ипатьевского монастыря, он ждал неминуемой гибели, но его спас староста Иван Сусанин. Вспоминал Михаил Федорович о той единственной и ненаглядной, о своей первой любви Марии Хлоповой. Находясь в ссылке, Михаил познакомился с племянницей их охранника Марией Хлоповой. Ее дядя хорошо относился к сыльным Романовым, помогал, чем мог. Их дети всегда играли вместе. Зимой катались на санках, лепили снеговиков, кидались снежками, летом ходили за грибами и ягодами, купались в реке, играли в лапту и салки. Михаил с восхищением наблюдал за бойкой-хохотушкой Машенькой, у которой был румянец во всю щеку и задорно блестели глаза, а весь облик выражал неподдельное веселье. В 1616 году, когда Михаилу исполнилось 20 лет, ближние бояре вознамерились его женить. По правде сказать, в его годы он был уже переростком для женитьбы. На Руси венчались рано, рано и умирали. Но государственные обязанности не позволяли сделать этого раньше. Страна лежала в разрухе после Великой Смуты и польско-шведской интервенции. И только когда дела в России мало-помалу пошли на лад, настал черед женить царя. Сердце Михаила уже давно было отдано Марии, и потому за выбором невесты дело не стало. Ею стала именно она – подружка мальчишеских лет Михаила, дочь московского дворянина из незнатной семьи Мария Ивановна Хлопова. От остальных претенденток на руку и сердце царя ее отличала необычная красота и стать. Да и сам Михаил со всей горячностью юношеского сердца полюбил ее. Состоялось обручение. Как будущую супругу ее поселили в Кремлевском теремном дворце и по обычаю того времени дали новое имя – Анастасия напоминавшие умную и добросердечную первую жену Ивана Грозного. Она и была такой, открытой и искренней, доброй и очень неглупой. Избранницу царя теперь стали упоминать в богослужениях. О предстоящем бракосочетании берючи оповестили все государство. Во дворец вместе с царской невестой перебралась ее мать и бабушка, а отец и дядя стали ежедневно на правах будущих родственников ходить к ним. До назначенного дня свадьбы было далеко. Михаил изнывал от любовного томления. Ему хотелось постоянно быть рядом со своей избранницей, держать ее за руку, говорить о своих чувствах к ней, не говоря уже о большем. Однако обычаи того времени не позволяли этого. До свадьбы ни-ни. Но внезапно настала беда. Ненаглядная Маша неожиданно заболела. У нее открылась частая рвота. Доложили царю, тот немедленно прислал к Марии придворных лекарей, которые осмотрели ее и назначили лечение, хотя точная причина болезни не была установлена. Надзирать за докторами поручили двоюродным братьям Михаила Федоровича, Борису и Михаилу Салтыковым. Но состояние Марии не улучшалось, и Салтыковы рапортовали царю, что болезнью очень опасно, препятствует деторождению, и поэтому Хлопова не может стать его женой. Да еще что, Хлоповы якобы нарочно скрыли порчу девушки для того, чтобы занять ведущее место при дворе. Делать нечего, погоревал Михаил Федорович, да и повелел созвать Земский собор, чтобы решить судьбу его любимой Машеньки. Марию Хлопову выселили из теремного дворца, где она прожила всего 6 недель, и поместили в Москве у ее бабки Феодоры Желебушской. Дней через десять последовал новый указ – Марию вместе с бабкой, теткой и двумя детьями сослать в Тобольск, разлучив с отцом и матерью. Правда, отцу Маши Ивану Хлопову, царь, продолжая питать нежные чувства к несчастной девушке, пожаловал воеводство в Вологде. Михаил не забывал свою нареченную. С определенного момента участь Хлоповых была облегчена – Сначала семью переселили в Верхотурье, где они прожили около года, а на Рождество 1620 года последовал царский указ о переводе их в Нижний Новгород. Прошло три года. Неожиданно к радости Михаила и всей родни, в 1619 году из польского плена вернулся отец царя, патриарх Филарет, в миру Федор Романов. Михаил все еще продолжал любить свою ненаглядную Машеньку, о чем откровенно признался отцу. Филарет знал о расстроенной свадьбе сына и странной болезни невесты, а потому повелел учинить официальное следствие по этому делу. Он искренне желал сыну семейного счастья. В результате перекрестных допросов лекарей, пользовавших Марию и братьев Салтыковых, вырисовалась следующая картина. Оказывается, еще тогда лекари выяснили причину открывшейся рвоты у Марии Хлоповой – чрезмерное употребление сладкого. Видимо, бедная девушка дорвалась до сластей в царском дворце, поскольку в доме своих родителей ее ими не почивали. Относительно деторождения, то лекари заявили Салтыковым, что «плоду и чедородию от этого порухи не бывает». Но Салтыковы повернули дело таким образом, что царская невеста была признана неизлечимо больной. Братья Салтыковы сознались на допросе, что боялись усиления семейства Хлоповых при дворе, а потому и решили оклеветать несчастную Марию. Они опасались, что неизбежное влияние клана Хлоповых на молодого Михаила скажется на их собственном положении. Особенно им не нравилось поведение ее дяди, Гаврила Хлопова, бойкого и умного боярина, которого даже сослали вместе с Марией. Позицию Салтыковых разделяли многие другие бояре, братья просто стали исполнителями их воли. После того, как вскрылась истина, в Нижний Новгород нагрянула целая докторская комиссия во главе с боярином Шереметьевым, и Марию признали вполне здоровой. Братьев Салтыковых удалили от двора и сослали в их вотчины. Пока шло все это разбирательство, Михаила было решено женить на какой-нибудь иностранной принцессе. Выбор пал на Данию, но датский король отказался даже принять царских послов. Тогда снова решили выбрать кого-нибудь из своих, о чем и сообщили Михаилу Федоровичу. На это предложение последовал ответ уже возмущенного, все еще влюбленного человека. «Обручена мне царица! Кроме я не хочу взять иную!» Патриарх Филарет, видя непреклонность сына, уже готов был вернуть ни в чем не повинную Марию Холопову в Москву и благословить этот брак. Но неожиданно против этого выступила мать Михаила, инокия Марфа. Она решительно заявила, что покинет Московское царство в случае женитьбы сына на Хлоповой. Марфа Ивановна тоже пребывала в плену амбиций и боялась усиления незнатных дворян при дворе. К тому же она была обижена опалой своих племянников, братьев Салтыковых. Так судьба Марии Хлоповой была решена окончательно. Ей приказали оставаться жить в Нижнем Новгороде на дворе Казьмы Минина, где она и оставалась до самой своей смерти в 1633 году. Так закончилась жизнь девушки, которая была виновата лишь в том, что проявляла неумеренную тягу к сладостям. Вот о чем вспоминал в свои последние часы Михаил Федорович. Потом в 1624 году была женитьба на Марии Долгоруковой, которая на следующий день после свадьбы занемогла и, проболев три с лишним месяца, умерла. Ходили слухи, что ее отравили. Вероятно, яд подмешали в белила или румяна, которыми пользовалась царица. Такой способ расправы с царскими женами был известен давно. От такого же яда погибли Елена Глинская, мать Ивана Грозного, и Марфа Собурова, вторая жена этого царя. Заметим, что официального расследования по этому поводу никакого не проводилось. Кому-то это было невыгодно. Через год царю представили на выбор 60 красавиц. Ему не приглянулась ни одна из них, а свой выбор он остановил на служанке одной из претенденток Евдокии Стрешневой. Она-то и стала русской царицей, скромная, доброжелательная и далекая от борьбы боярских кланов и семейных интриг. На этот раз семейная жизнь Михаила Федоровича оказалась счастливой. Супруги родили десятерых детей, один из которых, Алексей, стал следующим царем из династии Романовых. Они и умерли почти одновременно – июле и августе 1645 года. В молодости Михаил Федорович был здоровым и крепким. В одиночку ходил с рогатиной и ножом на медведя, но с 1637 года страдал болезнью ног. Они опухали от цинги. Стал близорук и носил очки. Весной 1645 года он заболел какой-то желудочно-кишечной болезнью и умер в начале 11 часа ночи, аккурат в день своего рождения. Его кончина была тихой. «Михаил умер, яко неким сладким сном усие. Опять роковые сладости».